Глава восьмая «Ненавижу эти ступени!» — ворчала Рамина позади меня, когда мы поднимались на холм. «В следующий раз зачарую что-нибудь и полечу, как нормальная ведьма, а такие физические нагрузки мне строго противопоказаны. Вообще-то тут совсем невысоко, пожалуй, я плечами, и идется достаточно легко». — Это потому, что у тебя ноги длинные, — проворчала ведьма. — Я же в следующий раз лучше ветку какую-нибудь зачарую и на ней буду летать. — Метлу тебе надо, — вздохнула я. — Метлу? Зачем? — удивилась она. — У нас в сказках ведьмы летают на метле, так что и тебе надо, — обстоятельно разъяснила я. «Информацию мне потом покажешь», — заинтересовалась Рамина. «Фух, вот и пришли», — выдохнула она, когда мы забрались на небольшое плато перед воротами замка. «Угу», — ответила я, рассматривая ковку в цветочек на воротах. «Господи, помоги», — перекрестилась на всякий случай. «Ты чего это сейчас сделала?» — вдруг спросила меня ведьма. «Когда?» — удивилась я. — Ну, сейчас! Что это было за заклинание? У тебя защитный контур полыхнул, когда ты вот так вот сделала. Она тоже перекрестилась. — На мне не работает, — с какой-то обидой в голосе сказала она. — Верить надо, — покачала я головой и снова посмотрела на ворота. Не такие уж и большие, да и сам замок какой-то. Я бы себе такой не построила. «Рами, у меня к вам с Леопсом будет просьба». Ведьма тут же приготовилась внимать. «Подыграйте мне, пожалуйста. Пусть я им настолько не понравлюсь, что они не захотят со мной больше общаться. И вообще у них даже не должно возникнуть желания хоть как-то связываться со мной. И что ты собралась делать?» С подозрением спросила девушка. Я усмехнулась. «Буду мелко пакостить, пока они сами меня из этого замка не выгонят», — поделилась своими соображениями. «А если это не сработает?» Рамина как-то вся подобралась. «Буду пакостить крупно?» — усмехнулась я, вспомнив, как еще 10 лет назад изводила вредную тетку, что жила на другом конце улицы. Не то чтобы она была из чади мада. Но своих двух детей она била и ругала нещадно, так что было мне за что ей мстить. А так как я сама была еще ребенком, то и пакости мои тогда были мелкие, а сейчас я уже взрослая, потому и гадости буду творить по-взрослому. Ну, поехали. Я поднесла руку к воротам и настойчиво постучала. Ничего, постучала еще раз. Снова ничего. По-моему. — Нас тут видеть не хотят, — прокомментировала Рамина. — Может быть, ты туда каким-нибудь заклинанием влепишь? — поджала я губы. — Свихнулась? Там такое защитное плетение, что меня сразу убьет. Это тебе ничего не будет, потому что тебе на магию все равно. Кажется, она обиделась. — Ладно, раз нам по-хорошему не открыли, то совершенно точно откроют по-плохому. Я полезла в поясную сумку и хорошенько поискала там нужную упаковку. Так, светло-шумовые гранаты мне на это тратить не хотелось, потому подойдет громкая сирена. Если не поможет, то потом и гранату можно через забор, ой, стену бросить. «Отойдите на пару шагов и ничего не бойтесь», — предупредила я и нажала на кнопку. Сирена заорала так что даже я присела. Рамина так и вовсе нырнула вниз по ступенькам и скатилась бы вниз, если бы Леопс не схватил ее за ногу руками. «Фу, Лео, отпусти меня Обслюнявил «Обслюднявил только!» Где-то снизу послышалась возня, но я уже не слушала. Ворота вдруг дрогнули и начали открываться. Медленно, с едва слышным скрипом, я подобралась. Но чего я никак не ожидала, так это того, что из ворот вылетит небольшого росточка фей-парень, где-то мне до плеча, и швырнет в меня огненный шар. Я даже упасть на землю не успела, как шар стукнулся об меня, отскочил и с немыслимым ускорением ринулся к феенку. — А! — только и успел пискнуть тот, как самопроизвольно улетел обратно в проем ворот. «Как мне нравится, что это была не я!» Рамина как-то уж очень быстро оказалась рядом со мной. «Идем?» — подтолкнула она меня к воротам. «Угу», — кивнула я и заставила себя перебирать ногами. «Однако стоило нам появиться в небольшом дворе небольшого замка, как к нам со всех сторон полетели феи». «Стоп!» — крикнула Рамина из-за моей спины за которой оказалось как-то слишком уж быстро. Кстати, Леоп спрятался там же. «Если вы атакуете, то вам не сносить головы. Перед вами находится Тамилана Санарн, дочь графа эн Амдей. фея остановились и переглянулись. Я чуть-чуть выдохнула и надменно выпятила подбородок. «Какое право вы имеете нападать на меня?» В моем исполнении вопрос тяжеловесно повис в воздухе. «Почему не пропускаете меня в замок моего собственного отца? Куда вы вообще его дели?» Последний вопрос сорвался с языка непроизвольно. Рамина даже дернула меня за рукав. А я что? Я вообще-то растерялась. Хм, вперед осторожно вылетела фея весьма преклонного возраста, ибо волосы у нее были такие же фиолетовые, как у нашей соседки через дорогу тети Фаины. «Каковы ваши доказательства, что вы являетесь давно пропавшей дочерью дома Эмамдей?» Звонким высоким голосом спросила она. Я беспомощно посмотрела на Рамину. «Кольцо!» — громким шепотом сообщила она. Леопс даже лапу вытянул в сторону моей руки. «Блин, как это все по-русски-то делается!» Я вытянула вперед правую руку. «Вот мои доказательства!» И безымянный пальчик оттопырила. В почти неприличном жесте. Фею, однако, мои фигуры с пальцев не впечатлили. Она подлетела, оглядела мою руку и неожиданно отлетела от меня подальше. «Она действительно Томилана Санар. «Сообщите господину!» Голос ее дрожал. Один из феев, феев, фейков, метнулся в открытую дверь самого замка. «А ты вообще кто такая?» Решила я устроить допрос, не отходя от кассы. «Ну ты вообще!» — тихо прокомментировала Рамина за моей спиной. «А я что? Я вот прямо сейчас вспомнила одну девочку, что училась со мной в одном классе». Вика Малявина была звездой класса с весьма состоятельными родителями и табуном поклонников. И вела себя она всегда нагло и отвратительно, ровно до того момента, пока не напала на меня, и я ей нос не расквасила. Дедушку тогда вызывали в школу, после чего Вику перевели в другую параллель, и меня больше никто не доставал. Но то, что методы она использовала максимально раздражающие, Я не могла не признать. И «Я?» — удивилась фея от такого нахальства. «Ты?» — кивнула я, решив хамить по полной. «Жить я здесь не хочу. От отца мне ничего не надо. Только бы он деда не тронул. Я для этого все сделаю. Уже делаю». «Так ты кто? И какое право ты имела меня вообще досматривать?» Максимально пафосно спросила я. «Ох, только бы не рассмеяться!» Такое у этой дамочки лицо стало, специфическое. «Меня зовут Маронесса Лейниесей. Я потомок древнего...» «Лейка, стала быть», — кивнула я. «Лейка в бассейн, это я запомню». Позади меня от смеха хрюкнула Рамина. Леопс что-то невнятно проворчал. Фея же задохнулась от возмущения. «Да как вы смеете?» Завизжала она не хуже моей сирены. «Да я вас!» С ее руки сорвался голубой шарик. «Это она зря!» Рамина снова нырнул за мою спину. Шар послушно долетел до меня, отскочил и вырубил эту летучую баронессу. Приехала к папеньке в гости. Грустно прокомментировала я все происходящее, потому что окружившие нас феи тут же бросились в рассыпную, Через пять секунд двор замка опустил полностью. «Предлагаю идти внутрь», — пошагала я в сторону открытой двери. «Охрана тут, конечно, так себе». Рамин решила не отставать. Леоп сплелся последним, подозрительно поглядывая по сторонам. На троих так никто и не остановил. «А зачем тут серьезная охрана? Какой идиот полезет к тому...» кто находится под защитой этого вашего владыки?» — покачала я головой, рассматривая весьма просторный холл замка. «И куда теперь?» «Тамилана Санарн?» — послышалась сбоку, и я повернулась. «Да», — ответила осторожно, — «вас ждут в большом зале». «Этот фей умудрился даже поклониться. Я вас провожу». «Ну вот, прислушались к критике». Кажется, Рамина всю жизнь ждала, что ей придется столкнуться с такой ситуацией. Теперь и про не забывают, и дорогу показывают. Это-то и напрягает, — скривилась я, но за феем пошла. А какой у меня был выбор? Зал был не то чтобы большой, так, средненький. И человек, сидевший на высоком стуле, тоже был средненький. Мне до подбородка где-то. И это мой отец? Да, не повезло мне с генофондом. Пять фей почтительно толпились у него за спиной. Глава лилового дома, бархатный гор, граф Луэта Амдей. Пропавшая дочь лилового дома, Тамилана Милана Санарн. Рявкнул высокий голос откуда-то сбоку. Батюшка! Взопила я с таким надрывом, что мужик на стуле нервно дернулся насчет сбежать. «Наконец-то я нашла тебя! Столько лет скиталась по лесам и лугам, горам!» — прошипела Рамина. «И по ним тоже!» — согласилась, быстро шагая вперед. «На кого же ты меня оставил, отец? Неужели не искал меня?» Урвав момент, когда он с удивлением начнет вшиматься в спинку, я рванула к стулу трону. Из гроба сидящего на нем мужика в крепкие объятия. «Дочка!» — очень удивился он, наверное, поэтому странно захрипел. Объятие пришлось разжать. «Я!» — радостно и полудурошно заявила я. «Какими судьбами? Тебя же похитили!» Он попытался незаметно поправить свою одежду. «Кто похитил?» Я растерянно похлопала ресницами и улыбнулась. «Знаю, в моем исполнении смотрелось это жутковато. «Ну как, твой дед выкрал тебя в младенчестве?» Мне показалось, что отец сейчас на трон с ногами залезет и заорет дурным голосом. «Выкрал?» — якобы удивилась я. «Чушь какая! Никто меня не крал! Дедушка просто хотел показать мне э, зоопарк, но мы каким-то образом оказались в немагическом мире и не смогли вернуться назад!» «Дедушке пришлось научиться там выживать, чтобы заботиться обо мне». «Твой дедушка выкрал тебя, Тамилана!» Вдруг жестко сказал мужчина с крыльями, сидящий передо мной. Его глаза при этом странно засветились на пару секунд. «Это он что? Это он магию ко мне применил?» «Это не те дроиды, которых вы ищете». Механическим голосом ответила я и к звенящему ужасу присутствующих фей рассмеялась. «Батюшка, ты совершенно точно сейчас пошутил, потому что я прекрасно знаю, как все было на самом деле». «Она не врет», — вдруг послышался голос сбоку. «Да что у него там такое? Детектор лжи на ножках?» «Да я ни за что не поверю, что Игрен просто потерялся в каком-то мире». Это невозможно. Это он тебя надоумил сюда прийти, чтобы обереть себя. Фей, что являлся моим генетическим отцом, вдруг взлетел над троном. Нет, едва не запаниковала я. Она не врет. Вновь повторил голос сбоку. О, проявляющий кристалл! Рамина тоже заинтересовалась магической штукой у окна. Редкая вещь. Подарок самого владыки, — вдруг успокоился луэт Намды. Такие артефакты показывают всем, насколько лиловый дом важен для него. Угу, я начала злиться. Хорошо же он меня продал. Тогда, может быть, мне пойти к владыке? Там мне точно поверят, что дедушка не виноват. Меня никто не похищал, и я это прекрасно знаю. В этом я тоже была уверена. Меня спасали, а не похищали. Она говорит правду. Вновь проговорил голос. Отец поджал весьма пухлые губы. Я лишь сейчас отметила, что личико у него было весьма смазливое, а взгляд капризный и какой-то безвольный, что ли. Бесят меня такие личности. Не нужно идти к владыке. Кто ты кто он? «Тебе придется задержаться в замке и...» «А это кто?» Кажется, он только сейчас понял, что я не одна. «Это?» Я оглянулась. «Это мои телохранители, охрана». «Ага», — быстро кивнула Рамина. Луэт тут же перестал интересоваться моими друзьями. «Так вот, тебе придется задержаться в замке до приезда моей матери, леди теисты». Она сейчас на приеме в Белом дворце и прибудет только через два оборота дневной звезды. Пафосно обозвал он местное светило. Да пожалуйста, пожалуй я плечами, где нас разместят, чем будут кормить, мы вообще-то устали с дороги, а ванна будет, а гардероб, решила я быть максимально противной. Господин, нужно проверить ее еще раз. Наклонился к отцу один из фей-мужчин, что стоял ближе к трону. Кажется, кому-то и в голову не могло прийти, что у их графа такая дочь. «Конечно, это моя дочь. Она же просто вылитая гэра. И по виду, и по поведению никакой сдержанности», — вскипел батенька. «Ну, господин, таковы правила?» — не сдался фей глава лилового дома вздохнула протянул ко мне руку подойди дочь моя велел он дай мне руку потребовал когда я шагнула к трону я молча протянула правую кисть горхиним произнес он с нажимом кольцо вспыхнуло на пару мгновений знак владыки раздалось почтительное от окна кажется там даже кто то упал в обморок Мой отец мученически вздохнул. «Иди, дочь моя, вам отведут лучшие комнаты нашего дома». Он поманил к нам того же фея, что и привел нас в этот зал, Манур. Отведи эти в цветочное крыло и распорядись, чтобы ее слуг устроили поближе к кухне. «Нет!» — тут же воспротивилась я. «Моя охрана будет жить вместе со мной!» — заявила, не моргнув глазом. «Что? Безродная девка и животное в твоих покоях?» — взвизгнул блудный папаша. «Ни за что! Это же такой позор на мою голову!» «Тогда я уйду отсюда. Ищи меня потом где-нибудь!» — сложила я руки на груди. «Думаю, что владыка вполне сможет достойно устроить мою охрану, с которой в твоем доме так плохо обращаются». Граф пошел пятнами от такого обвинения. «Она говорит правду», — раздалось сбоку. «Да замолчи ты уже!» Заорал выведенный из себя фей на кристалл. «Ладно, вас устроят в одних покоях». Скрипнул он зубами, поняв, что переупрямить меня ему не удастся. «Манур, отведи леди Тамилану, ее служанку и животное в цветочные покои». Но, господин! но Что скажут злые языки? Вновь возмутился тот неумный мужик с крыльями, что стоял неподалеку от трона. «Что она вся в свою мать!» — скрипнул зубами мой папаша. «Вот только тронуть ее мы не можем!» От его взгляда не стало не по себе. Манур помог нам выйти из зала. «Кажется, он ненавидит твою мать!» Тихо прокомментировала Рамина все увиденное и услышанное. «И меня ненавидит», — кивнула я. «Вот только сделать со мной ничего не может. Ты уверена, что феи не могут убивать? Есть у меня ощущение, что этот конкретный вполне себе на такое способен». Рамина промолчала, но мой вопрос уже повис в воздухе. «Ох, не нравится мне это все».